Глава 13. Ха, -ха, ха не повезло тебе, малыш. Меня впереди ждут много работы. И чтоб впечатлить свой покровитель, я должен сделать все, чтобы показать свою силу и мощь. Быть может, ты не знаешь, но за этими испытаниями следит даже первый премьер-министр империи. Так что будь хороший мальчик. Прояви, как это говорят, не молодой поколений, мудрость и просто сдайся. Я не хочу тебя калечить. Потом еще будут говорить, что я снова взялся за старый и не контролировать зверя внутри себя? С усмешкой подошел ко мне Карл Йорке и по положил руку мне на плечо, шокируя своим акцентом: Если ты так жаждешь впечатлить своих покровителей, зачем тебе нарисовали баллы на прошлом испытании? Обо мне не беспокойся. «Уж лучше сам поберегись. Яд порой убивает очень стремительно». Скинул я его руку, с вызовом смотря ему в глаза. «Ха! Мелкий наглец! Ну, я по-хорошему тебя предупреждал». «Спасибо, я тоже». «Маленький совет. Чтобы достать меня своей атакой, ты должен для начала хотя бы попасть по этот граф. Я постараюсь тебя не убить, малый дурашка». «Спасибо, старик! Я тоже буду уважителен со старшим поколением!» Ухмыльнулся в ответ и подошел к распорядителю, чтобы отправиться на арену. «Магическое оружие и защитные артефакты дозволяются любые. Если будет нанесена хоть одна атака после звука окончания битвы, не вини стражей в грубости. Мне надо регистрировать все, что я буду использовать на арене». «На всякий случай уточнил я». «Нет». «Это не дуэль, а тренировочные испытания. Каждый вправе использовать все, что пожелает. Хоть огнестрельное оружие. Давай руку». Он нацепил на меня браслет, который довольно быстро облепил меня со всех сторон своего рода барьером, что и впрямь очень даже походил на покров воителя. Сам артефакт был довольно сложным и громоздким, весил не меньше полкилограмма. Мы вышли на арену, и я, как и положено, поклонился членам экзаменационной комиссии, а затем и своему оппоненту. «Еще рано, когда подадут сигнал к началу боя». Эфир медленно начал расходиться по моему телу, укрепляя кости и напитывая энергии мышцы. Моя скорость, моя сила и мощь росли с каждой секундой, чтобы в конце концов я и Карл выяснили, чья техника круче. Моя — универсальная, или его — специализированная. еще вопрос, насколько он опытен в бою. Как отреагирует на неожиданные сюрпризы на поле боя? «Начали!» Удар гонга и загомонили трибуны, подбадривая гладиаторов. А мой противник вальяжной походкой начал приближаться ко мне с неизменной улыбкой на лице. Его кожа начала краснеть, мышцы стали разбухать. Всего лишь за десять шагов он превратился в настоящего гиганта метра три ростом. а веса в нем было, пожалуй, центнера три, не меньше. «Даже не попытаться меня атаковать!» Внимательно следя за моими движениями, он остановился в двадцати метрах от меня и приглашающе помахал рукой. Скорее запутать, нежели реально атаковать. Я швырнул наспех сформированный зеленый водный шар. Я едва уловил взмах его руки, от которого сферу сдула прочь, а на меня обрушился жестокий ураганный ветер. А! Это не просто усиление физического тела. Это какие-то техники рода, позволяющие использовать мощь мышц и энергию тела для контроля окружающей среды. Прямо как в книге Лао Цзы о тайных техниках китайских убийц, которые умели еще несколько сотен лет назад накапливать ману в своих каналах и выстреливать ею при помощи отточенных сверхбыстрых движений. Эти техники они применяли и в рукопашных схватках, и при фехтовании мечом. техника призраков. Остановится интересно!» — скрестив перед собой руки и прикрывая глаза от мелкой вездесущей пыли, я разорвал дистанцию до тридцати метров. «Фома, третья тактика боя!» — ответил фамильяр и исчез из кармана. «Всё еще хотят драться? Я бил с половины сил и с большой дистанцией! Теперь буду серьёзно бить!» Громила размял шею и снова начал приближаться. «Да я просто сгораю от нетерпения завалить такой огромный шкаф! Ха-ха-ха!» — я, ловя копье и щит, сброшенный Фомой сверху. «Моя очередь!» Словно древнегреческий гоплит, я замахнулся и швырнул в здоровяка свой дротик со всей накопленной силой. Тот чуть приподнял брови и рефлекторно двинул рукой, что выдало в нем опытного воина с высоким уровнем мастерства. И стена ветра возникла на пути копья, поднимая ворох пыли. Тем временем, в пяти метрах от громилы, на арене, из ниоткуда появился Жужа и, тарахтя, сходу понесся на противника. Карл отбросил копье, и в тот же момент Жучара прыгнул в пылевую завесу. Раздался приглушенный звук удара моего карманного танка о защитный покров противника. «Отличная работа! Пора и мне в атаку!» Внимательно следя за колебаниями воздуха и пыли, я стремительно приближался к оппоненту. Может, мои атаки не такие мощные, но вот скорости я ему точно не уступлю. На полпути пригнулся, пропуская пролетающего надо мной жука. На мгновение я увидел полный негодование и злости и взгляд уизвленного, но не сломленного фамильяра. Он даже не пострадал, броня его крепка. Не зря в эфирных лужах столько купался, но его все-таки отбросили. Влетел в рассеившееся облако пыли и сделал удар ногой, пытаясь достать Карла. И тут я увидел его разъяренный взгляд. Громила, не думая защищаться, атаковал меня в ответ. «Блин, ведь по моим расчетам я его должен довести до грани этой атакой, но как бы он меня до грани не довел. Нет никакой гарантии, что выданный мне браслет выдержит. Черт, придется проявлять чудеса кроватики!» Кое-как вывернулся и ушел от атаки. Хоть я и увернулся, но взрывная волна откинула меня слегка в сторону. Из-за чего я еле удержался на ногах. Поймав баланс, увидел, как Громило застыл в воздухе в десяти метрах и завел свои кулаки-молоты для атаки. Уже понимая, чего ожидать от таких молниеносных выпадов, бьющих на десятки метров, пришлось действовать на опережение и начать смещаться по дуге, уклоняясь от этих тяжелейших ударов. Каменный пол трещал и крошился вместе его атак. Осколки разлетались во все стороны, словно кто-то начал минометный обстрел. Пять атак к ряду удалось избежать, а затем... Шестого выстрела его техникой не случилось. Противник так на мне сосредоточился, что пропустил падение булыжника на свою голову. И в итоге Карл рухнул на пол. «Молодец, Фома! Отлично подгадал момент!» жужа метеором пронесся сквозь камнепад метив карла чей щит просел еще больше большой парень легко попасть сам виноват и жужа не попала. громила метнулся вперед и чуть в сторону и они разминулись как два локомотива несущиеся по соседним железнодорожным путям здоровяк подхватил моё копье и замер с опаской посматривая то на меня то на жука в итоге копье полетело в жужу «Моё оружие метнул «Вот наглец!» Фома сработал на опережение, эвакуируя медленно разворачивающегося к дротику жука. Я же, усиленный уже эфиром до предела, при котором кожа не зеленеет, помчался на оппонента, чтобы... промазать. «Ха! Косоруки! Теперь моя очередь!» Карл торжествующе поднял кулак, но все. Дело сделано. «Ты проиграл!» — ответил я ему, как только пронесся мимо. Он и сам понял, что дело дрянь, когда на своей груди увидел стекающую токсичную жидкость, что уничтожала последние остатки барьера. Но Карл все равно атаковал меня в спину. Я развернулся, выставил щит, и плотный поток ветра отскочил в защитный купол арены. Хороший щит, уже сотню раз окупил свои вложения. И эфир принимает с благодарностью, не разрушается. Не знаю, что это за материал, но он словно панцирь жука. Только обновляется и крепче становится от воздействия агрессивной энергии берестевых. Я повернулся к сопернику, смотря как стекает наполненная ядом вода с тела громилы. У него оставалась последняя капля защитного покрова, и она пропала в тот же момент, как фишка от Фомы, что вырядился в мундир, прилетела ему в голову. Фома, стоя перед здоровяком, нацепил мини-солнцезащитные очки на нос, развернулся и крохотными шажочками пошлепал в мою сторону. Я же окинул глазами арену. «Офигеть! Тут будто артиллерийский расчет проработал. о -хо -хо -хо -хо. Вы это видели?» Загласил один из распорядителей. «Вы в это верите? Ни единого попадания! Сумасшедшей скорости, словно я наблюдал за сражением сразу двух архимагов воздуха! А это разрушительная мощь!» Кажется, нашим магам земли придется попотеть, чтобы восстановить арену Но самое главное, что это за монстры? Нет, фамильяры! Дамы и господа, в этом бою безоговорочную победу Отчасти за счет эффекта неожиданности Одержал Ярл Миргард Краст Чем мы его и поздравляем! Он продолжит выступление в сетке победителей. Но графу Карл Йорке точно не стоит переживать. Мало кто способен сдержать подобную мощь. Уверен, мы сможем наблюдать еще не одно сражение гиганта на нашей арене. Пока оглашали мою... нашу с фамильярами победу, рядом с нами появились маги и стали проверять наше состояние. Раунд закончился победой, и, что самое главное, я использовал для этого силу фамильяров, прошедшую проверку временем токсичную силу яда и воды, что имелись у Краста, и незаметно, надеюсь, никто ничего не понял, усилил свое тело эфиром, получив мощь, доступную лишь немногим воителям и магам нашего мира. «Быть может, лишь золотой процент сильнейших ликвидаторов и обладает достаточной подготовкой и натренированностью, чтобы соответствовать тому, что я сегодня продемонстрировал». С трибун раздался восторженный рев. Комяк купался в овациях, хотя мало кто понял, что он за зверь и что он вообще сделал в этой битве. Жужа же недовольно косился на сконфуженного и удивленного Карла, желая продолжить битву. Такими темпами мне скоро местное общество защиты фамильяров, или как их там называют, должны будут памятник поставить. Все же несколько показательных выступлений дал перед камерами и публикой, доказывая, насколько прирученные мутанты бывают полезны. Ого, поздравляю, вот это ты задал жару! Я и понятия не имел, что у тебя есть боевые фамильяры. Это прерогатива богачей. Да и те обычно не держат опасных подчиненных монстров. Набросился на меня Иван и заключил в крепкие объятия. А ведь я — мальчик нескромных размеров на его фоне. Сильно устал. Пойди, выложился по полной, чтобы этого громила спустить с небес на землю. Слышал я, что он тебе за глупости говорил. Впечатленный Иван не давал даже слова вставить. Болтал без умолку, пока его не уволок то ли наставник, то ли куратор от империи, чтобы тот уже начал готовиться к своей битве. «Расходы!» Если так посмотреть, то я не потратил и десяти процентов маны из источника. Это обнадеживает». «Поживаю», — подошел ко мне старик, который едва не зажарил своего оппонента в первом раунде. «Спасибо», — ответил я на его рукопожатие. Все оставшиеся в строю посмотрели еще несколько битв и оценили соперников, а вскоре началась жеребьевка нового раунда. Победители, как и проигравшие, определяли между собой пары. Количество участников было нечетным, потому кому-то одному повезет пройти в следующий раунд автоматически, и есть подозрение, что это будет кто-то из той троицы счастливчиков. Мне жребий выпал на сильнейшего мага из всех, что были в первом раунде, по моему скромному субъективному мнению. Он тоже был магом огня восьмого ранга, и он подошел ко мне после жеребьевки. Биться нам предстояло не в числе первых, так что времени на поболтать хватало. Он поприветствовал меня и на вполне сносном русском начал изъясняться. Да еще и внешность у него была, можно сказать, славянская. «Так уж вышло, что нам с тобой биться в следующем раунде. Я, к сожалению, переоценил крепость артефактов, и мой оппонент едва жив остался. Хочу сказать, что мне нужна еще одна победа для получения заветной бумажки для меня и моего рода. Так что поддаваться я не собираюсь». — Ну и убивать никого не хочу. — И что, мне сдаться? — не понял я, к чему клонит старик. — Нет, что ты! Ты проявил себя как талантливый воин. Только, боюсь, фамильяры твои могут пострадать. Подумай над нашей битвой. Я хотел бы оценить все твои нестандартные ходы и уловки. Не так часто мне удается столкнуться с магом, в чьих рукавах столько козырей. Ведь это еще не все, а? То знает, уважаемый. Ты знаешь, жук твой это не прост, но и не химера. Думаю, он развитая гидра, а значит, у него могут быть в запасе еще какие-то сюрпризы. А этот грызун в одежде. С ним я вообще ничего не понял, кроме того, что он владеет магией призыва или чего-то подобного. Это, знаешь, лишь впечатляет. Так что спасибо за интересное шоу. Встретимся еще раз через пару часов. Протянул старик мне руку с увесистыми и потемневшими от времени перстнями. Я ответил рукопожатием, удивляясь такому изменению отношения. В целом, парой слов я успел перекинуться практически с каждым экзаменуемым. Лишь азиатка гордо задрала нос и ушла сидеть молча в позе для медитации. И ее битва будет следующей. Турнир продолжался. А я словно очутился на мини-магических олимпийских играх. Настоящие магические олимпийские игры проводят каждые пять лет. И самой занятной их частью являются соревнования по магическому мастерству, где определяют самых талантливых магов в разных направлениях. Единственное, чего там не хватает, — это таких вот битв. После череды трагических случаев формат проведения магической олимпиады пересмотрели, и битвы отменили. А жаль. Там, конечно, такие мясорубки были. Даже два раза войны начинались из-за гибели спортсменов на турнире. Давно это было. В хрониках читал, когда школьником был. Из всех присутствующих искренняя симпатия у меня была только к Ивану. И я радовался, когда он победил, с огромным трудом вырвав победу. Одна ошибка, один неверный шаг — и развязка была бы совершенно иной. Азиатка внезапно тоже оказалась магом призыва с парочкой фамильяров. И было видно, что она в этом деле прекрасно разбирается. Первый ее фамильяр — пантера. Сильная, быстрая, здоровая, как саблезубый тигр. Да еще и с магией. Бегала хищница так быстро, что ее соперник, маквады так и не сумел ни одной атакой достать ее. Если и попадал, то не пробивал шкуру. Понимая, что вот-вот кошак вцепится в него, маг предпринял отчаянную атаку по девушке, но его водяные пули, что летели как из пулемета, не смогли нанести ни капли урона призывательнице. И все поглотила огромная улитка своим желеобразным телом, которую призвала азиатка, и, используя какую-то любопытную магическую технику, смогла переместиться прямо внутрь огромного тела слизня. А та, окончательно лишая шанса соперника, спряталась в свой панцирь. что был на вид таким же прочным, как и у Жужи. Мне эта победа была интересна, ведь я увидел еще одного мага издалека с нестандартными способностями, так похожими на мои. А вот Фома при виде пантеры грязно ругался матом. Звучало оно все так же. «Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи». Но в этот раз было ощущение, что младшего сержанта Фомченко запикивают невидимые нам всем режиссеры. Второй раунд начался с моей битвы против сильнейшего мага нашего мини-турнира. Без эфира мне в одиночку старика никак не одолеть. Поэтому мы провели на троих с Фомой и Жужей мозговой штурм и придумали тактику боя. Сделаем именно так, как предложил мой оппонент. Попробую его удивить. И если все пройдет как по маслу, нас ждет быстрая победа. Если нет... то, скорее всего, мне придется признать поражение и испытать на себе жар его пламени. Нас вызвали на арену, и в напряженной тишине раздались крики с трибун моей группы поддержки. О, Светлова пришла поболеть! И рядом Кен, Маша и Юлия. Ух, прямо все в сборе! Но теперь точно нельзя позориться. Три! Два! Один! Бой! Вновь ударили в гонг, и я сосредоточился, ощущая рвущуюся наружу силу эфира из моих мышц. У меня будет всего один шанс. Нельзя облажаться. У мага вспыхнули руки. Он поднял их над головой и швырнул в меня огромный огненный шар. Решил пойти по самым простым, но эффективным техникам. «Пома, давай!» Я закрыл глаза, и зеленая вспышка пробилась сквозь тьму опущенных век. Приступ тошноты, появившийся через миг, дал понять, что я уже на месте. Да и на смену зеленой вспышки пришел ярко-оранжевый свет, от которого я едва не ослеп, стоило мне открыть глаза. А еще жар охватил все тело, доказывая, что опасность прямо передо мной. Атака моя была грязной в спину противника. Но я не стал брать в свои руки копье или меч, ведь усиленный эфиром и разогнанный сумасшедшими физическими показателями удар мог бы не просто пробить защитный покров, а убить или покалечить мага. А он мне ничего плохого не сделал, чтобы я ради увеличения шанса на победу подверг его жизнь опасности. Первые три удара благополучно достигли мага и отбросили от меня. Я оринулся следом, видя, как растаял примерно на треть покров самого старого абитуриента этого года. Старик оказался не лыком шит и в полете создал передо мной стену огня. «Только меня таким не остановить!» Я пронесся сквозь адскую стену, стискивая зубы, и от всей души пробил магу в грудь кулаком, отправляя того в полет к краю арены. Пламя старика обжигало, несмотря на защитный покров, который таял так же быстро, как мороженое на раскаленной сковородке. Фома, еще раз! Очередной прыжок я перенес уже чуть легче и нанес последний удар, не давая противнику восстановить равновесие. Победил! Ярл Миргерд Краст! Вот это поистине стремительная победа! Подытожил распорядитель, и я затряс кулаками, сообщая, что получил небольшие ожоги после этой серии маневров. ха И впрямь удивил! Ну почему кулаками? Ты сам едва не проиграл!» Удивленный своему поражению не меньше, чем вся остальная публика, произнес маг. «И впрямь дрянная защита этих пизделушек!» Старик поднялся на ноги и потер ушибленную челюсть. «Я же видел твое копье!» «Первоклассное оружие из изменённых материалов». «Ну, как вы и сказали, эти браслетики слишком какие-то хрупенькие. Вдруг они бы не выдержали удар копьем или мечом? И что бы я тогда вашим родичам говорил? Простите, что убил главу рода или покалечил, не суть важно. «Надо же, благородно, с твоей стороны, хоть и рискованно. Проиграй ты, и не факт, что прошел бы тесты». «Да уж справился бы как-нибудь». Еще же есть нижняя сетка. Мне была нужна одна победа, как и вам. Теперь я точно поступлю. Дальнейшие битвы — лишь фарс, в которых я не особо-то и хочу продолжать участвовать. — И все таки ты уж постарайся, мальчишка. Если мои родичи узнают, что я проиграл такому сопляку, меня мои внуки и внучки засмеют. А если я проиграть чемпиону, что же, в таком поражении нет ничего постыдной». Мы еще раз пожали друг другу руки, и я уже хотел был освободить руку, но не тут-то было. Старик взмахнул свободной рукой, и полукруг огня окружил нас, не давая подойти к нам сотрудникам академии. Что-то еще? «Да, мы так и не представились, как полагается. Граф Скорупский, Канадское содружество. Временно в бегах». «Ярл Краст. Эквадор и Скандинавия. Ищу свое место на этой планете». «Думаю, мы оба, по крайней мере на время, нашли свое место, чтобы осесть. Не желаете познакомиться с одной из моих внучек?» «Мирослав, так держать!» Пробрались на соседний сектор и нависли над нами кричащие Маша и Юля. Даже скромная Лена стояла рядом с ними, стыдливо краснее от энергии двух простолюдинок, столь явно и открыто поддерживающих меня. «Ты наш чемпион!» Я лишь тяжело вздохнул и, устремив свой взгляд вверх и улыбнувшись, помахал им. «Понял, у вас и своих забот полно. В любом случае, думаю, мы с вами еще не раз встретимся. Там обсудим, как главы двух родов, лишенные своих законных земель. Как таким, как мы, выживать в этом несправедливом мире?» Он отпустил мою руку и убрал стену огня. «Победа, яру, только победа! Так может, у вас еще получится поквитаться со мной в финале? Если безоговорочное чемпионство мне не светит, то хватит и одной победы. Нечего бегать среди молодежи и все веселье своим стареховским нытьем портить». Отмахнулся он и, отряхнув одежду, отправился в комнату для отдыха. Турнир продолжался, и жизнь столицы не останавливалась. Среди проигравших провели несколько раундов, после чего все отправились отдыхать.